Глава 56. Кейт. Мы смотрим друг на друга через стол. «Ты в порядке, милая?» — спрашиваю я. «Не передумала насчет съемки?» «Не передумала, но только вместе с тобой. Меня беспокоит Тиш. Не представляю, что она способна натворить в офисе, чем еще навредит тебе. Ничего она мне не сделает, не осмелится». «Надеюсь, ты права». Эшлин вздыхает. «Мам, я знаю, сколько боли причинил тебе папа». «Спасибо, милая. Мы с ним построили жизнь, семью, компанию, а он все это выбросил на помойку. И все-таки ты была последним человеком, кому он позвонил. Я видела его журнал вызовов. Он по-прежнему тебя любил». «Возможно. Но моя рана слишком глубока». Объясняю я, покачиваясь в кресле. Можно спорить сколько угодно, но все осталось в прошлом. А мы должны жить дальше и двигаться вперед. Последний вопрос, мам: почему ты общалась с папой под ником Мейбл? Мейбл, ты же знаешь, что Тишь не позволяла нам разговаривать один на один, а у нас была куча вопросов и по размещению акций, и по всему остальному. Понятно, дочь кивает. И все же почему Мейбл? Было у меня такое прозвище, когда мы с папой только начали встречаться. Наверное, ностальгия. Тиш все равно знала, что это ты, и жутко бесилась. Ты этого добивалась? Нет, просто помогала папе пережить стресс. Если она углядела в этом скрытый смысл, при чем тут я? Значит, я кажусь хитрее чем есть на самом деле. Эшлин уже готова задать еще пару вопросов, когда поступает сообщение от Боба. «Ты не ошиблась. Мэри Лавлис и Сара Берн за определенную мзду сознались, что не видели, как Джон подписывал завещание. Мои поздравления. Сейчас с них снимают показания. Почерковед подтвердил, что подпись Джона подделана». Этого достаточно для предъявления в суде и признания нового завещания недействительным. «Ура!» — кричу я, выпрыгивая из кресла. «Что такое, мам?» «Мы нашли изъян в завещании. Свидетели фальшивые. Подпись Джона подделана. Все кончено». «Отличные новости, мама». «Вы готовы?» — Дженнифер стучит в дверь. «Более чем». Радуюсь, что есть возможность переключиться. Пойдем, Эш. Покажем миру, кто в компании главный. Скоро мир узнает, что все козыри на руках именно у меня.